Глава семьдесят девятая Пришел противник моего отца. «Счастье людей» — начал он. Отец прервал его. «Не приноси в мой дом шелухи. Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость, а скорлупу я отбрасываю». И все же... — продолжал тот, — если правитель царства не озабочен в первую очередь счастьем подданных. — Я не бегу со всех ног, стараясь припасти как можно больше ветра, — отвечал отец. — Ведь стоит остановиться, ветер стихнет. — Если бы я был государем, — настаивал тот, — мне хотелось бы, чтобы подданные мои были счастливы. — Вот теперь, — отвечал отец, — я слышу тебя лучше. Слова твои не пустые слова. В самом деле я видал людей счастливых и несчастных, видал толстяков и худышек, коллег и здоровяков, живых и покойников. И мне нравятся счастливые люди. Нравится, когда они живут, а не умирают. И еще мне нравится, когда одно поколение перетекает в другое. — Стало быть, мы думаем одинаково? — вскричал тот. — Нет, — ответил отец и продолжил. — Ты сказал счастье. — Объясни, что ты имеешь в виду. Душевное состояние, когда человек чувствует себя счастливым, как иногда чувствует себя здоровым. Но какое я имею отношение к усердию чужих чувств? Или счастье кажется тебе достижимым состоянием общества, и я должен хотеть достигнуть его? Но каково оно, это состояние? Один счастлив в покое, другой — в сражении. Одного погружает в экстаз одиночество, другого — шумный и пышный праздник. Один наслаждается научными изысканиями, ища... Ответы на вопросы. Другой обрел благодать в вере, для которой не существует вопросов. И если я начну объяснять, что такое счастье, то получится... Для кузнеца счастье — ковать, для моряка — уходить в плавание, для богатого — богатеть. Но, сказав так, я ничего не объяснил. К тому же для богача счастье может быть море, для кузнеца — деньги, а для моряка — безделье. Вот и ускользнул от тебя бесплотный призрак, который ты вознамерился поймать. Не старайся во что бы то ни стало постичь смысл слова, подлинный смысл не в словах. Но как вознаграждение он открывается тебе и в словах тоже. Такая же награда тебе — красота». Я оценю красоту, но не верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве, говорит воятель, из этого мрамора я высеку что-то необыкновенно красивое? Изготовители безделушек тешат себя такой чувствительной чепухой. Настоящий воятель говорит, что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить. У меня нет другого способа высказать это и избавиться от мучений. Пусть мраморное лицо будет обрюзглым и старым. Пусть будет бесформенной маской, пусть будет сонным и юным. Если скульптор велик, оно покажется тебе прекрасным. Красота не цель, она вознаграждение». И когда я сказал тебе, что для богатого счастья богатеть, я солгал. Счастьем называют упоение, венчающее победу, блаженство, вознаграждающее за усилия и труды. Если богач вдруг почувствует, что раскинувшаяся перед ним жизнь упоительна, то это будет та же радость, которая одарит тебя пейзаж, созданный твоим тяжким подъемом в гору. И если я скажу тебе, что счастье грабителя — сидеть в засаде при свете звезд, значит, и в нем что-то можно спасти. Это что-то и вознаграждает его счастьем. Как-никак он принял холод, опасность и одиночество. И уверяю тебя, от золота, которого он дожидается, он ждет внезапного преображения». В один миг преображается он в ангела. У него, телесного и уязвимого, вырастают крылья, когда, прижав золото к груди, он мчится в тучный и изобильный город. В молчании моей любви я подолгу наблюдал за теми, кто лучился счастьем, и видел, счастье озаряло их, будто красота статую, тогда, когда его не искали. Я убедился, счастье всегда знак того, что перед тобой хороший человек с добротным сердцем. Только той, что способна сказать «я так счастлива», открой свой дом на всю жизнь, потому что у нее благодарное сердце. Так не требуй от меня, государя, счастья для моего народа. Не требуй от меня, воятеля, красоты, иначе я застыну на месте, не зная, где ее искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья.